Вы пришли ко мне, чтобы пополнить свои знания? Пожалуй, нет. Вопрос куда серьезнее. Вы действительно не можете обойтись без меня? Уже в четвертый раз я принимаю непрошенных гостей. Неужели? Вот, значит, сколько лиц вам уже досаждало. Кто же это был? Может, мы сначала присядем, тогда и разговор пойдет в более спокойном тоне? В таком случае садитесь. Старушка несколько смягчилась... Победила любопытство и желание поболтать, И сама присела. «Пожалуйста, пан поручик». «Поручик был тут до меня. Я же по званию майор», — выдумал, усмехнулся. «Конечно, это трудно угадать по моему гражданскому костюму». «Даже если бы вы были в форме, я бы вас так же назвала. Ведь не разбираюсь я в ваших званиях. Хорошо, пусть будет майор. Так что же вы от меня хотите?» «Давайте для начала поговорим об этих визитах. Так как я не получил ответа на мой вопрос, почему я оказался четвертым? Так как первым был поручик, начала перечислять женщина. Вторым какой-то подозрительный тип, с ним я вообще не стал разговаривать. Наконец, третьим был молодой мужчина, который мне даже понравился. У него такой приветливый взгляд. А что ему было нужно? То же, что и остальным». «Где найти Анку?» «Значит, я действительно четвертый и пришел с тем же самым вопросом. И я отвечу вам так же, как всем трем. Я не знаю». Выдма, посмотрел в глаза пожилой женщины, она не выдержала и отвела взгляд. «Это плохо, что вы не знаете. А если речь идет не о преследовании вашей племянницы, а о ее спасении?» Ведь задача милиции не только раскрытие преступлений и придание виновных в суду, но и оказание помощи людям, обеспечении их безопасности. Неужели это нужно объяснять? А разве... А разве Анке что-нибудь грозит? Слова майора произвели впечатление на пожилую женщину. Когда об опасности знаешь, она уже не так опасна, ибо ее можно предупредить. Хуже, когда не знаешь. Мы немного ориентируемся в мотивах, но не знаем, откуда может прийти несчастье, и не знаем, когда. Поэтому нам нужны сведения, которые помогут установить контакт с вашей племянницей, и прежде всего для того, чтобы уберечь ее от опасности, а остальное уже зависит от степени ее участия в деле. Я просто поражена, и действительно начинаю беспокоиться». О грозящей Анке опасности упоминал и тот симпатичный молодой человек. И поэтому старушка замолчала и грустно посмотрела на своего собеседника. И поэтому вы сообщили ему то, что никому не сказали. Разве не так? В общем, да. И она нервно принялась крутить кольцо на пальце. Когда Анка призналась, что порвала с этим своим типом, И уезжает. я решил, что она, наверное, хочет просто скрыться от него. Потом видит вашего поручика, несколько меня обеспокоил. А когда появился тот подозрительный тип, а после него молодой человек, который предостерег меня, я действительно испугалась. И поэтому сказал ему, где, как мне кажется, может быть Анка. Он тоже предупреждал, что ей грозит опасность. «Откуда ему известен ваш адрес?» И «Я его не спросила. Как его зовут?» Старушка поднесла пальцы к карту и посмотрела на Выдму широко открытыми глазами. «О, Господи, я уж не помню. Он назвал свою фамилию, но я абсолютно...» Выдма улыбнулся. «Что делать?» «А что он еще сказал?» «Мне тяжело об этом говорить». Но уж, коли дело зашло так далеко, я скажу. Анка его обокрала. Обокрала? Выдма наклонился вперед. И сколько она украла? Нет, не деньги. Анка забрала пальто и сумку из квартиры его невесты, где была с каким-то... Ну, в общем, с кем-то. Он говорил только о пальто и сумке. В голосе выдмы прозвучало недоверие. «Ну, конечно. Послушайте, как все было. Старушка повторила рассказ Анатолия Сарны,